он называет себя кити только когда разносит коктейли в одном нижнем белье. Он отступил от кресла, в котором сидел Тедди, и развернулся к Лоу Тесси. Что намерен делать? «Разобью тебе рожу», — сказал Тесса, при этом акцент усилился. «Не разобьешь, пока я не повернусь к тебе спиной». Карл выжидательно посмотрел на Тессу. Он давал ему возможность ответить. Как тогда в клубе давал возможность ответить выпивохам, которые обижали Кити. Вначале надо заявить о себе, а потом потом нужно дать противнику возможность ответить. Карл повернулся к Луль и увидел, что ее карие глаза под шляпкой широко раскрыты, она вот-вот закричит, но она не закричала. Дело было сделано. Хейди осталась В клубе, разнося коктейли в одних черных шелковых чулках, она получала куда больше, чем в публичном доме. Она вышла в кухню, чтобы заварить своему боссу чай, пока закипала вода, вынула деньги Джека из коробки, из попечения, переложила их за 25-фунтовую глыбу льда в морозилке. На кухню зашла Лули попрощаться. «Кто ты теперь, Китти или Лули?» — спросила Хайзи. — Карлу больше нравится Лули, так что наверняка я ей останусь. Помолчав, девушка добавила, — знаю, он немного воображал, воображал. — Помнишь, как он говорил с Лу, как будто нарочно злил его, я испугалась до смерти? — Да, он его крепко прижал, — согласилась Хэйди, — но на самом деле Карл славный. — А еще он федеральный маршал и не даст тебе забыть об этом. Хэйди многозначительно улыбнулась. — Попроси его держать Джека подальше от меня, ладно? Не хочу с ним разговаривать. Он ловкач, но псих. Понимаешь, у него с головой не в порядке. Может, его мама мало кормила, еще что-нибудь? — Не хочу обещать, что буду ждать его. Я ведь знаю, что ждать не буду. Она кивнула в сторону хлебницы. — Представляешь, держит здесь Кольт. Ты едешь в Оклахому с психом. — Кого ты имеешь в виду из них? — уточнила Лули. В гостиной Тедди, встав с кресла, приказал Лу Тесси выйти ждать его машины. Потом обратился к Карлу. «Я хочу кое о чем спросить тебя. Кольт, который был у тебя вчера, при тебе?» «Надо было приказать своему шестерке проверить», — улыбнулся Карл. «Ну, скажи, что он при тебе», — попросил Тедди. «Облегчи мою душу». «Он при мне». «Хочешь работу?» «Можешь занять место, Лу». «Джек!» так и подскочил. «Я согласен!» — воскликнул он. «Сколько ты платишь за то, чтобы ходить, сунув руку под плащ?» — спросил Карл. «Сколько захочешь». «К твоему сведению вмешался Джек. Пусть бы он попробовал говорить со мной, как он сейчас говорил, с Тессой, да еще при всех. После первой же фразы я бы выхватил пушку и уложил его на месте». Тедди посмотрел на Карла. «Джек никогда не стоял лицом к лицу с вооруженным человеком», — сказал Карл. «Откуда ты знаешь?» — спросил Джек. Карл ответил не сразу. «Ты хочешь, чтобы мы с тобой как-нибудь встретились вот так?» «А ты как будто не хочешь», — ответил Джек. Они отвели Джека к машине Лули и посадили на задние сиденье рядом с ее платьями. — А мои вещи? — возмутился Джек. — У меня в рубашке, а в спальне в гардеробе висит новенький костюм. Карл не ответил. — Снимешь браслеты? — продолжал Джек. Карл ответил. — Еще не время. — А когда? — спросил Джек. Карл вдруг зашагал прочь. Лули, которая сидела за рулем, наблюдала, как Карл подошел к лаосалью с стороны водителя и постучал в окошко. Казалось, Тесса оцепенела от неожиданности уж не сразу опустил стекло? Карл что-то сказал, и то отняло секунду. Потом он вернулся и сел рядом с лули Что ты ему сказал? Сказал, что ему стоит поискать другой род занятий. Я тоже дал однажды человеку такой совет, — подул голос Джек с заднего сиденья. Им было семьдесят восемь лет, он таскал в кубуре старинный кольт, с которым ходил еще на индейцев. — Охранник банка, которого ты застрелил, — — уточнил Карл. Жек прикусил язык. — Больше я ни слова не скажу. Но тот же не выдержал, мы едем или нет. Лули включила зажигание, они повернулись за угол. — Возвращаемся тем же путем, каким я приехал сюда. — Как хочешь, — согласился Карл. — Нам с Жеком все равно. Он развернулся назад всем корпусом, чтобы лучше видеть джека Помнится, Тедди говорил, ты взял банк на том берегу реки. «Значит, на твоей совести больше, чем я думал». Джек метнулся вперед и вцепился в спинку переднего сиденья. «Ты признался, Хейди, что у тебя нет ордера на арест?» — заорал он. «Ты просто спасаешь меня от Тедди, вот и все, чтобы он меня не пристрелил, разве не так?» «Нет».